Эпихармас спел. Неудивительно, что я по-своему веду речь. Ведь каждый нравится сам себе и считает себя достойнейшим. Так собаке лучшим из существ кажется собака, быку — бык, ослу — осел и свинье — свинья. Даже сильнейшая рука, бросая легкое тело, не может сообщить ему той скорости, какая нужна, чтобы оно далеко пролетело и произвело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 развенчать. Отсюда понятно, почему, в какой бы области не появилось нечто прекрасное, тотчас же все многочисленные посредственности заключают между собой союз с целью не давать ему хода и, если возможно, погубить его. Их тайный лозунг «Долой заслуги». Но даже те, кто сами имеют заслуги,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 Лишь бы самим казаться хоть какой-нибудь величиной.